Велите позвать господина Дасентеньяна, сказал он. Дасентеньян, конечно, ожидал, что его позовут, ибо когда за ним пришли, он был уже одет. Дасентеньян поспешил к королю. Через несколько мгновений мимо Дартаньяна прошли король и Дасентеньян. Король шел впереди. Дартаньян стоял у окна, выходившего во двор, и мог не трогаясь с места наблюдать за королем. Он догадывался, куда пойдет король. Король пошел.